Глава 6. Переезд по морю был как нельзя более удачен. На четвертый день мы бросили якорь за четверть мили от берега близ южной оконечности горы, известной под названием Кривой Крестец. Индейцы высадились первыми в челноке, чтобы посмотреть, безопасен ли берег. А под вечер шхуна уже была на пути домой. Мы же рыли тайник, чтобы спрятать багаж, который не могли везти с собой. Даже мое седло было завернуто в кусок парусины и зарыто в слой глины. В числе подарков, полученных мною в Монтере, были два обитых жестью ящика с английским фейерверком, который впоследствии наделал чудес и спас много скальпов когда всякая надежда на избавление казалась уже утраченной. Монтерейцы до страсти любят эти фейерверки, и каждое торговое судно, прибывающее в Калифорнию за кожами, привозит их большой запас. Когда все наши вещи были спрятаны, мы продолжали путь сначала на восток, потом на северо-запад, в надежде встретить лошадей принадлежащих нашему племени. Мы не ошиблись. На рассвете нам попалось естественное пастбище, заросшее люцерной, на котором паслись сотни лошадей. Но так как мы уже прошли 30 миль, то решили отдохнуть, прежде чем тронемся в дальнейший путь. Я проспал не более часа, когда кто-то разбудил меня дотронувшись до моего плеча. Сначала мне казалось, что это происходит во сне, но, открыв глаза, я увидел одного из моих индейцев, который приложил палец к губам, делая мне знак молчать. Меж тем, как глаза его были обращены к прерии, я взглянул в том направлении и увидел зрелище, способное разогнать всякий сон. Приблизительно в полумиле от нас группа индейцев, человек двадцать, в военном наряде, молча и спокойно вязала коней. Они не принадлежали к нашему племени. Это были амбиквы, племя воров, жившие у нашей северной границе и занимающиеся главным образом кражей лошадей, в особенности когда это не сопровождалось опасностью. В данном случае им ничто не грозило, так как шашоны отправились на войну с кровами, и они могли спокойно забирать наших лучших коней. К счастью для нас, мы расположились на отдых в группе кустарников на высоком и неровном месте, недоступном для четвероногих. Иначе они заметили бы нас, и моим приключениям наступил бы конец. Мы разбудили наших товарищей и немедленно стали держать военный совет. Сразиться с ними мы не могли. Но и позволить им уйти с нашими лошадьми было немыслимо. Нам оставалось только следовать за ними, поджидая случая, нанести решительный удар. К полудню воры наловили столько лошадей, сколько могли увести с собой. Затем повернулись к нам спиной и двинулись на запад по направлению к рыболовной станции, где мы устроили пристань и где высадились, когда прибыли из Европы. Мы следовали за ними целый день, причем ничего не ели, Кроме диких слив, растущих в прериях, вечером один из моих индейцев, опытный воин, решил пробраться в их лагерь. Что и выполнил с успехом. По некоторым признакам, которые не могли ускользнуть от его проницательности, он догадался о планах их экспедиции. На нашей станции имелась большая парусная лодка, и кроме того, семь или восемь человек. Там хранился также в Блоггауссе запас сушеной рыбы и рыболовных принадлежностей, сетей и тому подобное. Так как мы уже несколько лет жили в мире с соседями, то на станции не было гарнизона. Только с десяток индейских семей жили по соседству с ней. Первоначальным намерением амбиквов Было ограничиться кражей лошадей, но узнав, что полдюжины воинов, принадлежащих к этим семьям, отправились в поселок за военными припасами, они решили напасть на станцию, снять там несколько скальпов и вернуться домой морем и сухим путем с нашими сетями, лодками, рыбой и прочее. Дело оказывалось серьезным. Как я уже сообщил раньше, наш плотник и наш кузнец пропали без вести. Тем драгоценнее была для нас наша маленькая флотилия. И мы решили отстоять ее во что бы то ни стало. Бесполезно было посылать одного из наших индейцев за помощью в поселок. Это только ослабило бы наши маленькие силы. А помощь все равно не могла бы поспеть вовремя. Лучше было попытаться достичь станции раньше Амбиквов. Там, под защитой толстых бревен и пользуясь нашими ружьями, мы могли бы помериться с нашими врагами, из которых только у двоих были ружья. Остальные же были вооружены копьями, луками и стрелами. Наш лазутчик узнал также подслушав их разговор, что они прибыли морем и что их челны спрятаны где-то у берега, по соседству со станции. Амбиквы направились на станцию кружным путем, придерживаясь реки Нуолейн-Шавака, чтобы иметь поблизости воду и пересечь дорогу из станции в поселок. Таким образом, они могли перехватить Вестника если их экспедиция была уже открыта на станции. Прямая дорога была значительно короче, но шла по безводной местности бедной травою. Мы решили отправиться прямым путем, и нам помог странный случай. Индейцы и мой старый слуга улеглись спать, а я и ирландец Рох остались сторожить. Вскоре я заметил что-то, двигавшееся в степи за нами, но что именно, не мог разобрать. Буйволы никогда не заходят так далеко на запад, а для волков время еще не наступило. Я выбрался ползком из кустарников и спустя несколько минут очутился среди табуна лошадей, которые следовали за своими пойманными товарищами. Чтобы узнать, что с ними сталось, я вернулся, разбудил индейцев и рассказал им. Они отправились, вооружившись лоссо, а я и рох улеглись спать. Задолго до рассвета нас разбудил индеец и отвел мили на три к западу, где мы скрылись за холмом. Это была разумная предосторожность так как на плоской степи нас легко мог заметить кто-нибудь из амбиквов. Мы нашли там семь крепких коней, пойманных нашими лассо. Сёдел у нас не было, но приходилось обходиться без них. Индейцы убили также годовалого жеребёнка и запаслись мясом на двое суток. Таким образом, мы могли отправиться немедленно и рассчитывали добраться до рыболовной станции часов за тридцать до Амбиквов. Они не могли продвигаться быстро, так как им важно было не изнурять украденных коней и поддерживать их в хорошем теле, имея в виду продолжительный обратный путь. Мы же не беспокоились о том, что станется с нашими лошадьми после переезда. Лишь бы поскорее сделать сорок миль, отделявших нас от станции. Поэтому мы гнали их, не жалея. И так как они хорошо отъелись на пастбище, то несли нас довольно быстро и не обнаруживали признаков особенного утомления. Наше путешествие совершилось без дальнейших осложнений. Мы прибыли, как и рассчитывали, За сутки с лишним до амбиквов. И, разумеется, приготовились встретить их. Скво, дети и ценные вещи находились уже в Благгауссе. Была также заготовлена вода на случай, если индейцы вздумают поджечь дом. Присутствие враждебного отряда было открыто случайно два дня тому назад. Трое детей отправились в маленькую бухту недалеко от станции ловить молодых тюленей и заметили четыре челна, стоявшие у берега, а подальше двух молодых людей, которые сидели у костра и пекли пойманного ими тюленя. Разумеется, дети вернулись обратно, и трое мужчин, оставшиеся на станции, Трое стариков отправились добывать скальпы. Они еще не вернулись ко времени нашего прибытия. Но вечером явились со скальпами обоев амбиквов, которых им удалось захватить врасплох, и с челнами, которые были присоединены к нашей флотилии. Наша позиция была очень сильна. С северной стороны... Перед нами находилась широкая и быстрая река. С южной ров 40 футов шириной и в 10 глубиной. Местность вокруг была открытая, голая, без кустов, деревьев или пригорков. По бокам у нас были небольшие кирпичные башни в 20 футов вышиной, с бойницами и дверью, на высоте десяти футов от земли. Лестница, ветшая к ней, разумеется, была поднята наверх. Другой, главный вход, приходился над рекой, и попасть в него можно было только вплавь. Здание было построено из камня и кирпича. Дверь, сделанная из крепких брусьев и обшитая медью, могла долго выдерживать удары их топоров или сопротивляться огню. Нас было теперь десять мужчин, в том числе семеро вооруженных огнестрельным оружием и довольно хороших стрелков. Кроме того, шестнадцать женщин и девять детей, мальчиков и девочек, которым были назначены различные посты на случай ночного нападения. Шесть воинов отправившихся в поселок за огнестрельным оружием должны были вскоре вернуться, а до тех пор нам оставалось только быть на чеку поджидать неприятеля и допустить первый штурм, не пуская в ход огнестрельного оружия, чтобы не дать заметить какие силы скрываются внутри форта. один из стариков смышленый малый, бывший в свое время храбрым воином, предложил план, которого нам следовало держаться. Он с товарищем должны были отправиться к тому месту, где стояли челны, и развести там костер, чтобы поднимающийся дым усыпил всякие подозрения. Амбиквы по прибытию на станцию Без сомнения пошлют кого-нибудь за воинами, стерегущими челны. Этого посланного они постараются поймать живьем и привести в форт. Порешив на этом, мы спустили на реку челнок, и поздно вечером двое индейцев, вооружившись ружьями, отправились в свою экспедицию.